Глава 7. Доктор Кеннеди. Спустя несколько дней Гвенда гуляя по набережной и проходя мимо одного из стеклянных павильонов, заорожённых по распоряжению муниципалитета на случай непогоды, вдруг резко остановилась. «Мисс Марпл?» – удивленно воскликнула она. На скамейке действительно сидела мисс Марпл, тщательно закутанная в пушистое толстое пальто и с шарфом вокруг горла. «Вы наверняка не ожидали встретить меня здесь», – живо откликнулась она. «Дело в том, что мой врач посоветовал мне для смены обстановки подышать морским воздухом, а вы так расхваливали Дилмут, что и я решила приехать сюда». К тому же бывшая кухарка и коммердинер одной моей подруги держат здесь семейный пансион. Почему же вы не остановились у нас? Со старыми людьми особенно не повеселишься, моя дорогая. Молодоженам надо дать время пожить одним», — улыбнувшись, мисс Марпл добавила. «Я знаю, что вы меня отлично бы приняли. Ну, что у вас слышно? Продвинулись ли вы в решении вашей загадки?» «Мы напали на след». Гвенда села рядом и подробно рассказала ей о результатах их поисков. "Мы только что дали объявление во многие газеты", заключила она. "В местные, в Таймы и другие ежедневные издания. Мы просим всех людей, что либо знающих о Хелен Спенлов Холлидей, урождённой Кеннеди, связаться с нами. Я думаю, нам непременно ответят. А как по-вашему?" "Я тоже так думаю, моя дорогая. Да, я тоже так думаю". Старе дама говорила, как обычно, спокойно, но в её глазах застыла тревога. Она окинула проницательным взглядом сидящую рядом с ним молодую женщину. Оптимизм, звучавший в голосе Гвенды, был явно нарочитым. Мисс Марпл подумала, что её собеседница выглядит озабоченной. То, что доктор Хедок назвал последствиями, уже, возможно, возымело действие, но отступать было поздно. Ваша история действительно заинтересовала меня, "Я от соловной извиняюсь, проговорила мисс Марпл. Видите ли, моя жизнь так монотонна. Я надеюсь, вы не сочтёте меня нескромной, если я попрошу вас держать меня в курсе относительно успехов ваших поисков". "Конечно же", заверила её г-в Энда. "Вы будете знать всё. Если бы не вы, я сейчас оббивала бы пороги врачей с требованием заключить меня в психиатрическую лечебницу. Оставьте мне ваш адрес и непременно заходите выпить рюмку" Мм, я хочу сказать, выпьет у нас чаю. Надо же вам самой увидеть место преступления. Когда Гвенда ушла, мисс Марпл слегка покачала головой и нахмурилась.